Одного поля ягоды. Глава четвёртая, часть вторая. Главная личность голема в следующий момент взяла верх, как только она схватила свой гаечный ключ. Божественный гнев был активирован, придав ей пылающий зелёный ореол и окутав её оружие той же святой энергией, что означало временное увеличение урона от неё. Великий удар С её хранителем духа и способностями, основанными на ки, которые в настоящее время вышли из строя, у Зоны не было выбора, кроме как справляться с этим боевым искусством сложным путём. К счастью, её движения не были ограничены, поэтому она отпрыгнула назад, чтобы уменьшить силу удара, и подставила свой почти неразрушимый посох перед ударом. Вы получили тяжёлую травму от удара тупым предметом. HP 1402. Хотя она сделала всё возможное, чтобы парировать его, магический усиленный удар оказался слишком сильным, чтобы её обнажённая плоть могла выстоять. Основная сила удара прошла через её адамантитовый посох и попала в руки, заставив их отвратительно щёлкнуть. Зона была отброшена назад и упала на землю. В данный момент у неё не было времени, чтобы разбираться со сломалым локтем, так как ей пришлось откатиться в сторону, чтобы избежать последующего выстрела из маги техпушки. Голем выпустила ещё один заряд, а также стрелу молнии, от которых едва удалось уклониться. В этот момент её навык Приговор ослаб, позволив манекену отступить, используя исцеляющую руку, чтобы залечить её сломанную конечность. Однако у неё было не так много ки, поэтому она не могла позволить себе полностью исцелить её. Этого едва хватило, чтобы восстановить способность пользоваться рукой. Еюсия ещё и противница продолжала бомбить её дальнобойными магическими атаками. Но именно здесь проявилась обилие опыта Зоны в драках с пользователями магии. Она словно уклонялась от атак еще до того, как они были брошены, хотя для этого ей приходилось полагаться на трехмерную подвижность своих крыльев. «Перестань извиваться и прими свою смерть!» — громко крикнула Физзи. «Тьфу!» «Знала, что нам следовало изучать темный огонь вместо стрелы молнии!» — проворчала Минус. «Держу пари, она не смогла бы увернуться от него!» но никто из нас не получил теневую магию, — сказала Плюс, защищаясь. Однако был и другой способ. Какой бы скользкой она ни была, даже зона не могла избежать атак в упор. Двигатель разрушения физи теперь выделял достаточно тепла, чтобы заставить ее тело светиться красным. Все, что ей нужно было сделать, это подойти ближе и разрядить его с помощью теплообмена, который, несомненно, вскипятил бы кожу прямо на этом самонадеянном мешке с мясом. Но вот первая часть этого плана должна быть несколько проблематичной, поскольку зона набрала такую большую высоту, что находилась за пределами сорокаметрового радиуса действия её выстрелов. Что, кстати, было самой дальней атакой, которая была в распоряжении Галема. Что она там делает наверху? спросила Минус. Думаете, она поняла, что мы задумали? Может быть, она поняла, насколько была груба и подумывает о том, чтобы позволить нам свернуть ей шею в качестве извинения. "Ну, в рейтинге Марселя плюс должен же быть предел твоему оптимизму. Этот сценарий был бы наиболее целесообразным", вмешалась 0 с редким комментарием. "Но было замечено, что мешкам с мясом катастрофически не хватает отдачи". "Э, ребята!" Физи прервала их. "Это я или арена уменьшается? Действительно? Теперь, когда остальные подумали об этом, ринг стал заметно меньше, чем раньше. Я уже упоминала, что так будет." Не так ли? Эхом разнесся голос Хиск. Зона дуэли будет продолжать уменьшаться до тех пор, пока не определится победитель. Разве это не значит, что она может просто подождать там наверху, пока мы не проиграем? Да, это так. Тогда как это может быть честной дуэлью? Мир несправедливое место. Если ваша передавая технология не может справиться с небольшим вертикальным перемещением, то это ваша проблема, не моя. Этот комментарий ясно дал понять, что призрак дистанционно наблюдала за парой, и её тон указывал, что она выбрала любимчика. Физи не удивила бы, если бы в этом районе действовал запрет на полёты, который был снят, чтобы дать зоне преимущество. Или, по крайней мере, так было бы, если бы не одна крошечная деталь. Кто сказал, что не может? Тело Физи снова начало трансформироваться, совсем как в начале Подземелья. Зона подумала, не стоит ли ей нанести удар, пока это происходит, но она колебалась. Она поняла, что Галем планирует какую-то тактику ближнего боя, поэтому опасалась давать ей шанс. Не говоря уже о том, что она видела оборонительную мощь этого режима крепости. Однако она слишком поздно поняла, что физис становится не ниже и толще, а становится выше и стройнее. Новая конфигурация была стройной, изящной, обтекаемой, даже стильной. Даже её щит уменьшился в размерах до да не более чем украшения на руке. В целом, Голем теперь выглядел как самый блестящий разбойник в мире, особенно с лицевой пластиной, скрывающей нижнюю половину её лица. Особого внимания заслуживали два одинаковых устройства, прикреплённых к спине. Они были цилиндрическими, имели множество движущихся частей, и каждый имел три длинных насадки, похожих на лезвия. И тут зона поняла, что эти любопытные штуки были не оружием, а турбинами интегрированного реактивного ранца физи. Режим атаки теперь активен. Весь полученный урон увеличился на 15%. Эффективность атрибута ловкости увеличена на 25%. Уровень владения навыком снизился. Статическое поле теперь имеет уровень 0. Интеллект минус 40, мудрость плюс 40. Уровень владения навыком повышен. Прыжковые двигатели теперь десятого уровня. Интеллект плюс сорок, мудрость плюс двадцать. Физзи немедленно запустила свои новые двигатели. Через несколько мгновений два главных ускорителя на ее спине и два вспомогательных на икрах начали извергать ярко-голубое пламя, толкая ее вперед и вверх. Реактивные двигатели завизжали, когда ее раскаленная докрасна фигура устремилась прямо к зоне. Как какая-то управляемая насилием ракета. На самом деле почти так и было, однако в руках у неё не было тяжёлого гаечного ключа. Её тащило плюс, которая в настоящее время использовала магнитные способности тела. Те же самые, которые она неоднократно пыталась использовать на посыхи зоны, но с треском провалилась, так как адамантит был исключительно упрямым металлом, который отказывался поддаваться её магнетизму. Кроме того, на этот раз Физи не стала выбирать себе основным оружием гаечный ключ. Эта особая честь предоставлена встроенному оружию режима атаки. Галем взмахнула руками и заставила пару складных мифриловых клинков вылететь из прорези чуть выше её запястий. К сожалению, они не считались традиционным оружием и, как таковые, не обладали навыками мастерства, но их владельца никогда не находило в них недостатка, когда дело доходило до разделки наглых мешков с мясом, не говоря уже о том, что они позволили наносить быстрые, стремительные удары. что если память Физзи не подводила, было верным способом преодолеть защиту окончательного навыка. Однако Зона не была новичком в воздушных боях. Отнюдь нет, она была экспертом в этом вопросе. В последнюю секунду она смогла увернуться от траектории полёта в Физзи, так что её поперечный срез не задел ничего, кроме воздуха. Галим ответила тем, что заглушила двигатели, сделала сальто назад и снова включила их, что привело к мгновенному повороту на 180, что было бы невозможно с помощью простых крыльев. Ангельская монахиня не смогла вовремя увернуться от второго нападения. Ее голый кулак поймал одно лезвие, а хранитель духа заблокировал второе, а ее посох отбил летящий гаечный ключ. Казалось, она приложила значительные усилия к последнему, так как он даже согнул тяжелый инструмент в странную форму. Зона усилила концентрацию, готовясь вернуться от еще большего количества точечных заклинаний, но ее противница вместо этого применила свой прежний план использования теплообмена. Пространство вокруг неё было окутано дымом, паром и пламенем. Её перегретая фигура убрала всё тепло, накопившееся с начала дуэли. И, как и предполагал голем, зона тяжело приняла удар. Она издала крик боли, её кожа горела, а глаза закипели. Её кини не могла защитить её от подавляющего жара. Она упала вниз, оставляя за собой след дыма и рухнула на остатки арены. К тому времени земляной ринг стал таким маленьким, что его ширина не превышала 5 метров. Это было что-то вроде чуда, что она приземлилась на него, а не в окружающую пропасть. Хотя, видя, как из-за её приземления отломился ещё один кусок, не пройдёт много времени, как зона упадёт в бездонную тьму. Физи осталась парить в воздухе и смотреть вниз на извивающийся месишок с мясом. Теплообмен не причинил большого вреда с точки зрения ХП, но он явно лишил её противницу зрения, учитывая то, как она ползала по грязи. Часть Физи хотела просто позволить ей упасть, так как это заставит Манахиню жить, зная, что она упустила свой единственный шанс стать героем. Как бы ни была приятна эта мысль, другая часть голема, в основном минус, хотела вырвать её сердце и засунуть ей в глотку. Затем плюс указал, что упомянутый жизненно важный орган станет отличным полдником для бокси. Однако Физи должна была принять решение скорее раньше, чем позже, так как она не могла вечно парить. Навык прыжковых двигателей, как и подразумевалось в названии, предназначался для коротких очередей, а не для длительного полёта. То, что она делала в настоящее время, истощило её МП с пугающей скоростью, особенно в тех пор, как её двигатель разрушения не производил много энергии, и она немного остыла.